«Да, я собрался разобраться с артиллеристами. Пусть боезапаса нет, но как раз меня это не волновало. Просто дальше, в двух километрах, в стороне от обочины, перевернутая телега, рядом с убитым конем. И там шесть ящиков с патронами нужного мне калибра. Остановлюсь и пополню боезапас». Да так и сделал. Подкатив, встал так, чтобы между мной и немцами была танкетка. И касаниями убрал все ящики в аурное хранилище. Потом достал один. Вскрыл, отбросив, и вскрыл хранилищем оба цинка. Их два было. Просто убрал боковину, не трогая патроны. Дальше достав все диски из боевого отделения танкетки и стал снаряжать их. Это, кстати, не быстрое дело. На один диск уходило от двух до трех минут и за полчаса зарядил 10 штук. Зарядил пулемет, остальное в нише. Снова запустив двигатель, погнал дальше. Оставшиеся диски прибрал пока. Потом снаряжу. А батарея уже уходила, снявшись с позиции. Застал на этом ее. Те выставили за слон, было десяток солдат с противотанковым ружьем и пулеметом. Ну да, оно легко пробьет броню такой же танкетки, как у меня. И даже насквозь. Но не мою машину. Звон пошел. Особенно пулеметчик старался, лупил длинными очередями. Бронебойщик, видя, что результата нет, начал нервничать, чистить. Остальные отвлекали от него, палили по мне. А я, сблизившись на 50 метров, просто расстрелял их. Собрал трофеи и дальше погнал, сменив диск. Так и догнал батарею. Расстреляв лошадей, те бились в постромках, пока артиллеристы пытались развернуть пушки на прямую наводку. Встал в 100 метрах и с места, так огонь точнее, работал короткими очередями, опустошая диск за диском. Сдалось из 200 солдат всего три десятка. Я приказал собрать все документы, мне их сдали. Усадил тех в стороне, пробежался, собирая трофеи, оружие из повозок интересное, офицерское снаряжение. Дальше уничтожил пушки. Да банально заряжал, забивал стволы мусором и длинной веревкой выстреливал. Стволы разрывало. Дальше построил солдат, те в двухстах метрах залегли, чтобы разрывами пушек не побило кого, и повел к своим. Те шли, а я сзади медленно катил. Почти час возвращался, но нас издали рассмотрели, встречали. «Федоров, ко мне!» услышал я крик старлея. Так что, заглушив машину, секретку забрал, добежал, козырнув, к удовлетворению того, и услышал вопрос. «Ты где был?» «Не понравилось быть под огнем. Съездил и уничтожил легкую гаубичную батарею из четырех орудий с шестью повозками, а также заслон, что меня пытался остановить». «Без приказа? А он нужен?» «Вообще-то да, но в данном случае выношу вам, боец, благодарность за смекалку». «Есть!» — козырнул я. «Не совсем правильно ответил, но принимается. Боезапас откуда? У тебя же все диски пусты». «Там дальше перевернутая телега, рядом убитый конь. Под телегой заметил знакомые ящики. Видел такие пустые у блиндажа. Все шесть и забрал». Вон четыре на броне лежат. Да, сейчас бойцы заберут. У нас два станковых пулемета осталось, а батронов нет. Вот что, направляю тебя в тыл. Повезешь раненых командиров на броне. И внутрь одного. Нужно поскорее их к медикам. И тебя обследуют. Но сначала доложишься командиру дивизии. Я напишу рапорт о твоих действиях тоже. Ясно? Да. «Хорошо, на словах скажешь, что пять бойцов ведут колонну в сотню пленных немцев. Пусть встретят». «Есть!» «Молодец! Иди поешь, там трофеи собрали, есть что, и через 10 минут выдвигаешься». Пока снимали ящики с брони, а я решил поделиться, и поднимали раненых, за ними будет следить легкораненый боец, на броне сидеть, чтобы никто не упал. Я поел галеты с плавленным сыром. Ничего так, но вкус слабо выражен. У меня такие припасы свои были, с повозок той битой мной батареи. Потом успел два диска снарядить, и все. Отмашка выходить. Пленных уже переправляли через реку. Те вплавь плыли, раненым помогали. Почти два десятка несли на самодельных носилках. «Своих, не наших. Наши остались тут, с остатками батальона, что удерживал позицию. Надеюсь, Старлей об этом указал, и сюда пришлют транспорт их вывести. Я же переплыл через реку, глубокое, гусеницами до дна не доставал, берег пологий на той стороне. Легко выбрался и, дальше выкатив на дорогу, погнал по дороге». Кстати, всего пять бойцов с сержантом охраняли сотню немцев. Но у всех немецкие автоматы, а не винтовки. При общем побеге им винтовки бы не помогли, массы задавили бы. А пистолет пулеметы другое дело. Мне дорогу уступили, так что, поднимая пыль, двигались на 30 км в час. Где надо, снижая скорость. Боец отслеживал с тревогой в лице состояние командиров. Их пять было с ним самим. Я выглядывал, так что сообщит. Я уже обработал всех лекарским амулетом. Пять накопителей в ноль точно дорогу выдержит. А вообще, где мы находимся и какой день, я еще у немцев узнал, когда пленил их у батарей. Они даже знали, что за дивизия советов перед ними. Сегодня 23 июня, второй день войны. И находились мы на севере, Прибалтийский военный округ. 125-я стрелковая дивизия вела бои в Прибалтике совместно с другими частями. Этот батальон направили прикрывать правый фланг корпуса, он оказался открыт. Так что меня направили в село Скаудвилля. Именно там был штаб дивизии, а до нее почти 15 километров. Так и катили. Боец следил за командирами, трое на броне и один на месте мехвода, без сознания. А я, что вокруг происходит. И главное, за небом. Самолеты видел дважды. Оба раза немецкие. Но мы их не заинтересовали. И так без проблем добрались. Наших встречали часто. Санитарные обозы или небольшие подразделения перекидывали. Была попутная батарея сорокопяток в упряжках. Кстати, тот взвод полковушек не погиб. А он находился за мостом. И когда немцы сбили наш батальон, Орудия передки и укатили. Встали за пределами видимости. И вернулись, когда мы уже победили. астарлей командир противотанковой батареи. Вот так. На въезде в село стояла сорокопятка и отделение бойцов. Меня не остановили. Видели, что свои. Проводили взглядами. Сканер показал, где медсамбат. Туда и повернул. Проехав мимо здания школы, где, видимо, штаб дивизии стоял. Там машины были, верховые кони и пролетки. И командиров хватало, многие смотрели нам вслед. Кстати, село уже попадало под налет авиации, и медсанбату досталось. Однако, когда мы подкатили к палаткам, нас быстро разгрузили. Я еще помог достать того командира, что на месте мехвода сидел. Хорошо, люк сверху. Достали без проблем. Раненого бойца тоже забрали. Движок я не глушил, задом отъехал от палаток, чтобы никого не подавить. Причем сидел на месте мехвода. Тут все же управлять удобнее. Развернулся и покатил к зданию школы. Там оставил танкетку, к слову, запер и прошел в здание. Да, у штаба прикрытия было. Три пушечных броневика, но их раскидали по селу. Держит важное направление. Ну и две пулеметные зенитки. Пока же передал дежурному командиру все, что знал по батальону, и какие результаты боя. Про раненых в медсамбате, что доставил, и пленных немцев, что также сюда ведут, также сообщил. «Меня с рапортом сразу к комудиву. Тот выслушал устный доклад, потом почитал и письменный, и вздохнул, бросив лист на стол. «Дивизия разбита, мы окружены». И как видишь, боец, положение не спасут действия вашего батальона. Ты неплохо проявил себя. Старший лейтенант Свиридов неплохо хвалил за действие. Если бы не ты, батальон был бы разбит. А захват и уничтожение гаубиц вообще вне моего понимания. Тут написано, у вас память потеряна. Это так, боец? Да, товарищ генерал, мне велели у врачей провериться. Это обязательно, но пока подождем. «Как с танком? Освоились?» «Это танкетка. Хорошая машина. Боезапас бы!» «Боезапас пополним. Значит так, боец, вижу, ты смекалистый, да и Сверидов об этом прямо докладывает. Назначаю тебя командовать танком. Раз ты его у немцев отбил, то тебе на нем и воевать. Прикажу снова присвоить тебе звание младшего сержанта». Смотри, если снова с патрулем комендатуры подерешься, прикрывать не буду. Есть, товарищ генерал. Надо сказать, обещание тот выполнил. Мне быстро все оформили, звание дали, перевели в 165-й отдельный разведывательный батальон. Красноармейскую книжицу забрали, где-то нашли новую. Вписали все данные, как нужно, оформив. В строке «ВУЗ» командир танка написали. Даже нашли треугольники, правда, всего два. Для шинели уже нет. Мне выдали новую гимнастерку. Моя рваная. Сам петлицы пришил и треугольники закрепил с общевойсковыми эмблемами. Так что пока велели ожидать. Больше снаряжать не будут. Мы оторваны от складов, комбинезона пока нет. Пользуйся тем, что есть. То есть танкетка стоит у штаба, а я сходил в медсамбат. Там меня осмотрели и опросили. Врачи только плечами пожимают. Физически полностью здоров. Легкая глухота на правое ухо. Я разыграл ее. И чуть мутит от контузии. Понятно, что потеря памяти от контузии. Но вернется та или нет, те не знают, разводят руками. В принципе, это ожидалось. Я и не собирался комиссоваться. Побывал у врачей, чтобы те в курсе по амнезии были. И все, справку дали, что к службе гожусь. Знания не утеряны. Когда вернулся к штабу, обнаружил у танкетки отделения бойцов. 12 с сержантом. Ко мне и вышел сержант. Мелкий такой и очень подвижный. С шикарными усами и хитрыми глазами. Здорово, ты Федоров? Я Федоров. А я Сергеев. Однофамильцы мы. Так. «Твой танк в наше отделение включили. Теперь он наш боевой конь». «Красивый у тебя пистолет!» — погладил я у того деревянное цевье карабина. «Это карабин Мосина!» — поправил тот меня, на всякий случай отступил в сторону, с опаской поглядывая. «Ну какой же это карабин? Самый настоящий пистолет!» «Ты псих?» «Я у тебя это, сержант, хотел спросить. Ты псих?» «Ты какого хрена мою танкетку танком называешь?» «Если не разбираешься, то не мели языком». «Бойцы, запоминаем, это пулеметная плавающая танкетка, не танк». «А в чем разница?» — спросил один бойкий боец. «У танков пушки». «В принципе, нормально познакомились. Я открыл оба люка, пусть проветривается. Снял пулемет и стал его чистить». Как раз ящик патронов с двумя оцинками принесли. Два бойца из комендантского взвода. И пока часть бойцов отдыхала в тени забора, часть помогали мне снаряжать диски. Я почистил пулемет и установил на место, зарядив. Потом внутри танка незаметно достал свою винтовку и, снова используя надгусеничную полку, стал чистить уже ее. Шлемофон оставил на спинке висеть. В нем жарко, в пилотке был. Так что и винтовку успел почистить, и убрать внутрь танка. Насчет мехвода я в штабе узнавал, пока подбирают. Ну и с Сергеевым пообщался. Они с задания только что вернулись, уже доложились, где батальон не знают. А тут меня в штаб батальона с техникой включили. Вот отделение ко мне и направили, теперь возить их буду. Пока заданий нет, весь разведбат разогнан». «Ищут пути выхода из окружения. Вот и мы ждем». «Так что и диски зарядили. Я вещи в, вещь в мешке перебрал». «Действительно, запасные портянки были. Сменил их». «Нашел некоторые личные документы. Например, школьный аттестат за 10 классов». «Однако, что ж он куда учиться не пошел? Простым стрелком стал». «Видимо, были причины» то есть из документов были аттестаты и свидетельства о рождении, да и все. Это все ваурное хранилище убрал. Уже женщин хотелось, все пошло в этом направлении давление после перерождения. Придется до ночи ждать, когда из штаба выбегать стали командиры, и мы начали готовиться выйти в путь. Сергееву поставили задачу. «Я уже развернул бронемашину». На месте командира один из разведчиков устроился, и моя машина, плотно облепленная разведчиками, со всеми вещами, попылила в сторону нужной дороги. «Мы, разведчики, будем двигаться в дальнем дозоре, а за нами вся дивизия шла». К слову, узнавал. К моему теперь бывшему батальону отправили посыльного верхом и два отделения бойцов. Встретить немцев, пленных, и довести их. «Похоже, их с нами поведут, с обозом». Вот так и двинули. А тут первый налет, за ним мы наблюдали со стороны. «Штурмовики работают», — сказал я, встав на месте мехвода. «Да, зенитки не справляются, работают как на полигоне», — вздохнул Сергеев. «Лучшая зенитка в мире — это танк на аэродроме противника». «Ты хочешь сказать «танкетка»?» — ухмыльнулся тот. «Ты понял, о чем я. Мы можем по полям вне дорог проехать, реки пересечь не проблема. А там сблизился и атакуешь. Пулеметным огнем бить по личному заставу и пулями повреждать моторы и вызывать возгорания, пробивая баки. Боезапас только небольшой, может на все не хватить». «Возможно», — не стал спорить сержант и сказал. «Едем дальше». «Я переиграл». Бойца посадил на место мехвода и управлял с места командира. Лучше полностью контролировать машину. Пока же, крикнул Сергееву на ухо, Имей в виду, машина перегружена. На дороге это незаметно, а будем пересекать реку вплавь, потонем. Сколько груза может выдержать? Двоих или трое среднего роста с вещами, и то предел. Сегодня с пятью ранеными пересекал, так тонуть начали. Встроенный насос не справляется. Ладно, речка узкая, быстро пересекли. Понял, буду иметь в виду. На этом разговор прекратили. Вот так и катили. Я машинально управлял, следил за машиной. Разведчики за окрестностями и небом наблюдали. Я еще и сканером все отслеживал, а сам размышлял о том, что дальше делать. Да, воевать буду, честно, до конца войны. Не лезть вперед, не светиться, просто воевать, особо не демонстрируя свои возможности. После войны жить простым гражданином и фронтовиком. С девчатами жить, хотя они свой контракт отработали. Если согласятся продлить, продлю. Впрочем, им скоро придется узнать неприятную новость. Мы в другом мире и не в родном им, хотя и схожим. Теперь, что по мне. Я не потерял свои запасы, они при мне, знания инженера тоже. Буду жить с интересом следить за развитием человечества на планете, развернув космическую станцию. Думаю, за Марсом, чтобы с Земли не засекли. За Луной увидят, туда спутники будут засылать. А жить буду долго, поддерживая себя магией. Станции полностью комплектные, даже есть лаборатории биокультур. Как биоинженер, я вполне могу их развернуть. Хотя это и не мое направление. То есть полностью свободная в продовольственном смысле. Станции однотипные, жилые. Каждая может без проблем вместить по 8000 человек. Если потесниться, то 10. Все же мало. Потрачу ресурс одной станции, разверну вторую. С сильной скидкой мне продали отдельный развлекательный модуль. К любой из станций можно пристыковать. Скидка 50%, потому что модуль устаревший на одно поколение. Станции 5 модуль 4, но он новый, со склада. Взял. Все равно в следующих перерождениях их со мной не будет. Лучше тут по полной использовать. С магией я проживу долго. После войны, уже имея серьезное знание в магии, займусь исследованиями в этом направлении. «Ха, надо дар только запустить. Там у речки я просто не успел. Вылез просохнуть, думал, еще нырну и там запущу, а тут обстрел». Так что поглядывал по сторонам. Надеюсь, Сергеев, в подчинении которого я нахожусь, и сам окунуться не откажется. Катили на небольшой скорости километров в 20 в час. У дивизии обозы, пролетки. Высокую скорость держать не могут. Грузовики тоже есть. Часть штаба или раненых везли, но я немного видел. Пара машин проскочили встречных, армейцы были. Похоже, тыловики. Но нашей дивизии или нет, тут частей полно, не в курсе. А двигались на Шауляй. Эта дорога дальше на Ригу была. И пока неплохо. А прерывались дважды. Сначала я сканером засек немецкого летчика. Похоже, сбитый по посадке шел. Сделал вид, что засек, хотя до него километра два было. В стороне от трассы, где мы ехали. Сержант решил, что дело того стоит. Бойцы того поймали, потом восхищались острым зрением. Сдался, сейчас связанного с собой везли. Второй раз разведгруппа, причем в нашей форме. Во враге за посадкой. Я остановил машину и Сергееву, как он ко мне наклонился, крикнул в ухо. В посадке, похоже, немцы. Из врага, видел, выглянули двое. Один в нашей форме, другой в немецкой. Второй офицером вроде был. А там действительно было 9 в нашей форме и пятеро в немецкой. У обоих групп радиостанций. Думаю, что в своей форме авианаводчики или разведка. Они обычно форму не меняют. А диверсанты есть диверсанты. Так бойцы спешились, укрываясь за броней, летуна сняли. И атаковали, используя мою танкетку как укрытие. Я же при приближении не давал им голову поднять, строчил над врагом и не давал в сторону уходить. Там глубина мелкая, видел их, двоих поразил, ползли по-пластунски. А сблизившись, разведчики забросали тех ручными гранатами. Немцы их не использовали по банальной причине, их у них не было. Это странно, но, думаю, ранее использовали. Я потому в наглую и пошел, что был уверен в результате. Сам-то в броне, а разведчиков могло и побить. Дальше наши скатились вниз и завязалась рукопашная с уцелевшими. Но наши бодры и злы. Справились с теми, кто выжил. Всего двое раненых с нашей стороны, а противник почти весь побит. Всего два подранка, их сейчас допрашивали. Связали, даже раны обработали. И на дорогу. Там с летчиком один боец был. А я решил свой шкурный интерес. В нашей форме двое в командирской были. Вот с лейтенанта снял командирский ремень с кобурой. ТТ рядом с травы подобрал. В мешках почти сотню патронов нашел. Снял свой старый ремень и надел новый. Сергеев лишь хмыкнул и ничего не сказал. Еще и планшетку подарил пустую. Мол, как командиру танкетки положено. А бинокль не дал, сказал, взгляд и так острый. А дальше стояли и ждали наших. Колонна только через два часа появилась. Оставлять бойцов Сергеев здраво опасался, что те могут его с отделением не найти. А так, сдав пленных, что узнали? Диверсанты, оказывается, обоз с ранеными побили. Всех в ноль. Не нашей дивизии, но все равно. Да уж. Получили новые приказы и дальше в дозор, так что двинули. А через 8 километров вышли незнакомые бойцы на дорогу. Там на опушке рощи полуторка замаскирована была. А это разведчики из нашего разведбата. Как раз они и разведывали эту сторону. Мол, немцев тут нет, и сообщили в дивизию. Потому мы сюда и шли. Так что соединились. Командовал тут взводный из второй роты лейтенант Пономарев, а мы с Сергеевым вошли в его подчинение. Более того, один из бойцов Сергеева, и не его вовсе, а из взвода Пономарева. Это он доставил информацию в штаб на попутной машине, а вернулся вот с нами. Я об этом только тут узнал. Впрочем, загнал бронемашину в тень рощи, замаскировав срубленными ветками. Мне одолжили топорик». И пока бойцы готовили ужин на кострах, я свой котелок выдал. Мне сделают. И поделился трофеями. Их с интересом изучали, еще не видели. Были консервы с сосисками и ветчиной, галеты, джем и плавленый сыр. Время семь вечера, через два часа стемнеет, пора ужинать. Снял красноармейские шаровары. Мне один из бойцов нитки с иголкой одолжил и стал зашивать прореху. Да по шву лопнули чуть выше голенища сапог. Сильно в глаз не бросается, а сейчас руки вот дошли. В общем, приводил себя в порядок. При этом с лейтенантом общался. Описал, как очнулся заваленный, без памяти, по сути, новорожденный, и что дальше до момента, как мы встретились. «Ничего себе!» Ослушал взводный, да и бойцы его взвода, чуть не открыв рты в удивлении. «Да за такое!» Батальон побил, батарею, пленных взял и привел. Тут на дороге дела были, героя должны дать. Когда отступление идет, награды особо не дают. Тут комдив наверняка приказал оформить, уверенно ответил лейтенант, на что я хмыкнул, заканчивая шить. Там поужинали неплохо, похлебка с ветчиной была. Я же замер и, сказав, что хочу до ветра, отбежал. Да на противоположную опушку. Сканер кое-что показал. Тут наблюдатель из наших был. Кстати, действительно сделал свои дела, уже хотелось. И стремглав бросился обратно. Товарищ лейтенант, я там с другой стороны дорогу видел, как бандиты вооруженные встают в засаду. А там обоз армейский идет, как бы не побили наших. Это там, где посадка и развилка? Деловым тоном спросил тот. «Да, как раз в посадке, в ста метрах от развилки, с нашей стороны. Визуально видел около 20, а сколько там на самом деле, не знаю». «К бою!» – последовала команда. Для взвода одна полуторка – это ни о чем, та переполненной была. 25 бойцов там с трудом умещались. Однако и наша бронемашина не пуста, смогли еще двоих посадить и все». Ну и рванули в нужную сторону, я впереди. А бандиты стрелять не стали, хотя босс уже вошел в зону огневого поражения. Явно нас засекли и не рискнули, решили пропустить. А мы сблизились, сбросив скорость. Десант спрыгнул и, укрываясь за машиной, шел следом. А я давил огнем, пока шли на посадку. Обозники спешно уводили лошадей, потому как вся посадка стреляла. Бандитов было полсотни. Я же встал и просто начал выбивать их, гася огненные точки одну за другой, меняя диски. Первыми пулеметы погасил, их было пять, один из которых — Станковый Максим. Я помнил рассказы парней, что тут воевали, как местные стреляли в спину. И поквитаться вот с этими, что повезло повстречать, очень желал. Те стали отходить, разведчики тоже давили огнем, выбивая стрелков. Да, побежали. А мы стали преследовать. Я торопился, поэтому, когда Пономарёв остановил нас, в живых бандитов не осталось, всех в ноль. Полуторка побитая пулями стояла, там шофёр возился. Несколько коней убито у обозников, и у нас двое убиты и трое раненых. Так себе бой был. Один бы я точно их побил. В одни ворота игра была бы. Это, говорить, никому не стал. Понятно, сыпать соль на рану не стоило. Лейтенант тяжело переживал гибель бойцов. Молодой он, первые потери у него. Ранеными занимались, другие — телами бандитов, осматривая. Снося тела в кучу, собирали вещи. Вещь-мешки их нашли. В общем, хорошо поработали, оружие сложили и сожгли. Уже темнело, когда я взял на буксир грузовик. Там движок прострелен, и мы вернулись к роще. Дивизия пока не вышла к нам, скорее всего, встала на ночевку. Но мы будем ждать. Павших похоронили в роще, раненые при нас. Ждем. Я лег у покатого носа бронемашины и уснул, положив под голову шлемофон. Да ремень рядом с пистолетом. Сразу вырубила, даже о девчатах не вспомнил. Очень устал, день какой-то суматошный.